Рука раи сама собой соскознула с плеча подружки, квадратный Колотовкинский подбородок затвердел, губы плотно сдвинулись, все это без ее участия по каким-то бабьим, чуждом рае законам. И так как все эти действия были внешними, механическими, то во внутреннем мире девушки никаких изменений не произошло. Там царили покой и улаженность, мудрость и прозрение, словно рая становилась ясновидящей. Она, например, глядела в землю, но видела, что у раскрасавицы Вальки Капы некрасиво сморщился белый носок на правой ноге. Плохо вела себя за спиной Раи и подружка баяниста Пашкина Бокова. Насмешливо глядела на граньку от Орвида Брось, считая, что Анатолий не хочет танцевать с Валькой, Ради трактористки. Пришел синий дымчатый вечер. Уже висела в небе строгая от прозрачности луна. Поднималась, чтобы к рассвету прийти на сеновал Звезда, зеленая и тихая. Река уже казалась бордовой, как густой клюквенный кисель. Плакал и дергался от горя карастель за кетью. Свистели крыльями невидимые утки а в трехцветной бороде деда Абросимова запутался розовый блик заката. Ласково мычали подойные коровы, носились, играя по пыльной дороге, щенки, поднимались со дворов светлые дымки. Младший командир запаса Анатолий Трифонов встряхнул головой, одернул вышитую белую рубаху, так, словно это была гимнастерка, и, улыбнувшись криво, Насильственно решительным шагом двинулся через весь круг прямо к скамейке. Удивленно глядящие на него пары танцующих охотно уступали дорогу, даже останавливались. Когда Анатолий миновал середину круга, по его шагу и глазам уже было понятно окончательно, что он не идет к Вальке Капе. Она активнее прежнего затораторила сбросовой подружкой, и все начали глядеть на граньку который немедленно сделала вид что занимается складками юбки однако еще через два три шага анатолия все затаили дыхание нет анатолий направлялся не к трактористке братья колотовкины перестав танцевать смотрели на младшего командира запаса из под лобья, сурово и угрожающе баян дал ошибочный аккорд Вот до чего все были удивлены тем, что Анатолий, оказывается, шел к рае. — Разрешите пригласить вас на танец вальс? — поклонившись, — сказал Анатолий и, подумав, добавил. — Дозвольте, Раиса Николаевна. Склонив голову, рая, не мигая, смотрела на него, размышляла о чем-то, непонятно улыбалась. Подчиняясь все тому же, по-бабье мудрому, подспудному, она вдруг вернула себе способность видеть себя со стороны и, наблюдая за собой пристально, но критически, обнаружила, что не только загадочно молчит, но и сидит в неприступно гордой позе, чуждая всему происходящему. Она по-прежнему совершала такое, чего никогда не могла совершить та Рая Колотовкина, которая не спала на берегу Черочьего озера, не видела серебряного обласка, не сидела на стариковской скамейке и не знала, куда поехал остяк Николай Кульманаков. Сегодняшний рая, продолжая глядеть в глаза Анатолия, подавившнему, улыбнулась кончиками губ, выпрямив голову, сделала усталую гримасу, такой штуки она раньше не знала. «Спасибо, анатолия мосович сказала рая, — «Спасибо, но мне не хочется танцевать. Устала». В глубине души прежняя рая удивилась тому, что произошло, но сегодняшняя рая нисколько не сомневалась в правильности, содеянного ею. Она была мудра, как все женщины мира вместе взятые. Отказав Анатолию, она, не догадываясь об этом, поднялась на такую высоту с которой уже нельзя было заметить копошащуюся внизу девушку по прозвищу стерлятка голенастую и наивную не догадываясь об этом рая совершила поступок который был единственно правильным в ее положении и который она